Глава тридцать первая. Неделя две назад на Южный Гарнизон напали шайцы Проговорил Энтони Хейгл, намазывая на хлеб толстый слой мягкого сливочного масла. Всех магов тут же перебросили на границу. Я даже получил ранение. Мужчина указал на рассеченную бровь. Эти варвары все никак не могут успокоиться. Ох! Только новой войны нам не хватало! Покачала головой леди Хейгл. До широкомасштабной войны вряд ли дойдет! Отмахнулся Энтони. А Шай раздроблен на сотни мелких княжеств они просто не смогут набрать армию для удара по империи. Так что, пока можно не переживать, но эти набеги сильно портят нам кровь. Хорошо, что в этот раз нам помог дракон. Дракон? Рука непроизвольно дрогнула, и я едва не уронила чашку с чаем. «М-м-м-м», промычал мужчина. Посмотрев на то, как племянник засовывает себе в рот ломоть хлеба с маслом, герцогиня укоризненно покачала головой. Энтони, из-за этой службы! произнесла она, ты совершенно забыл, как вести себя за столом. «Что подумают о тебе люди, когда увидят, что ты ешь, как животное?» «Кстати, о людях!» Мужчина проглотил кусок. «Ты будешь рада услышать, что моя служба окончена. Я вернулся домой, теперь уже окончательно!» «Прекрасно! Наконец-то займешь достойное место в семье! Я действительно рада, Энтони!» «Да, со службой покончено!» Теперь я буду прожигать жизнь, играть в азартные игры, веселиться и охмурять дам. Мужчина улыбнулся, когда его взгляд обратился ко мне. Я даже покраснела от смущения. «Ты должен найти достойную партию и жениться», – отрезала герцогиня. «Я обещала брату, что позабочусь о его непутевом сыне». «Что, кузина?» Энтони поспешил сменить тему. «Как живет малышка Софи? И Джеймс, конечно, тоже. Как они?» «Твой брат в порядке. Софи?» Герцогиня оступилась. Говорить о племяннице ей было трудно, да и мне приходилось нелегко. «Джереми, чудовище! Как она там? С ним? Надеюсь, ничего плохого не произошло?» «С ней тоже все хорошо». Закончила леди Хейгл. Сходи к ним в гости. К Софи непременно загляну, а вот к Джеймсу... Мужчина скривился. Посмотрим. Вы до сих пор не ладите? Покачала головой герцогиня. Он так же, как и ты, считает меня непутевым. Твой старший брат, да и я тоже. Просто беспокоимся о тебе. Поступить на службу в регулярные войска? Нет-нет, ты сын великого герцога. А еще я правнук Фердинанда Смелого! отчеканил Энтони, после чего в столовой воцарилась глубокая тишина, нарушаемая лишь тиканьем старинных часов. Простите, я все же решила подать голос, обратившись к племяннику Леди Хейгл. Вы в своей речи упомянули дракона. «Ага», — кивнул мужчина, наливая себе в чашку ароматного чая. «Эймунд Тор, прилетел как раз вовремя. Нас окружили, и если бы не он, я бы сейчас здесь не сидел». «Он вас спас?» «И не только меня. Тот, кто говорит, что драконам здесь не место, крупно ошибаются». «И где же Тор теперь?» «Думаю, в столице». Мы прибыли вместе с ним. Ах, вот оно что, кивнула герцогиня, покосившись на меня. Теперь понятно, почему Арелион молчит. Арелион? заинтересованно переспросил Энтони. Юстас Арелион, магистр факультета целителей. Боги, я засыпал на его уроках. Ничего скучнее еще слушать не доводилось. А я наоборот «Хочу выучиться на целителя», – произнесла я, улыбнувшись. «Планируете поступать в элементарию? Вы?» Глаза мужчины расширились. «А что такого?» – не поняла я. «Ничего, разумеется, но обычно аристократы обучаются на дому, а девушки...» «Хм...» «В последнее время я слышал, что их магию стали сильно контролировать». «Почему вы думаете, что я аристократка? Взгляните на мои руки!» Я намеренно показала Энтони свои ладони. Несмотря на то, что они преобразились за время моего пребывания в столице, все равно на них остался след тяжелой жизни в Блэктауне. «Ваши черты лица!» Мужчина прищурился, не обратив никакого внимания на мои руки. «Слишком утонченные для простолюдинки. Держу пари!» «Вы из знатного рода, но по какой-то причине на вашу долю выпали несчастья, а моя сердобольная тетушка решила вам помочь. Я прав?» «О, она очень любит такие истории!» «Все? Хватит!» Леди Хейгл резко поднялась со своего места. Дани, тебе нужно отдохнуть. Ступай к себе. Раз Эймунд Тор прибыл в столицу...» «Наше с тобой дело, наконец, двинется дальше». В столовой еще какое-то время слышались голоса. Герцогиня, видимо, принялась обсуждать со своим племянником его приезд. Меня же заботил немного другой вопрос. «Эймунд Тор, оказывается, герой?» Я усмехнулась, чувствую, как сжимается сердце. Всё это время я думала, беспокоилась и даже боялась, что он явится в особняк. Но прошло две недели, а дракон так и не появился. Сейчас хотя бы ясно, почему. Резко стало холодно, словно я вновь очутилась на севере. Обняв себя за плечи, не спеша направилась в свою комнату. Голоса в столовой стали постепенно затухать, после чего дом погрузился в непроницаемую тишину. Войдя в свою комнату, распахнула шторы и открыла окно настежь. Дуновения ветра приносили с собой ароматы жасмина и ночных фиалок. Свежий вечерний воздух приятно освежал кожу, усмирял пыл уставшего после долгого дня тела. Ласковые порывы мягко прикасались к лицу, отгоняя беспокойные мысли и оставляя лишь ощущение густого спокойствия и умиротворения. «Ещё совсем немного». Прошептала я, закрыв глаза. «Ещё совсем чуть-чуть, и всё изменится». Однако я и подумать не могла, что изменения эти произойдут столь стремительно. За завтраком на порог, пыхтя и кряхтя, ввалился магистр Юстас Орелион. «Леди Хейгл?» Мужчина пересёк столовую и с громким вздохом уселся на короткий диванчик, стоявший возле камина. «Боги, Юстас!» Герцогиня тут же отставила от себя приборы и поспешила к преподавателю академии. «Что произошло?» «Он здесь. Наконец мне удалось с ним связаться. Я даже и предположить не мог, что у него столько дел». «Юстас?» Нахмурила тонкие брови леди Хейгл. «Мы думаем об одном и том же человеке?» «Тор». Магистр никак не мог перевести дыхание. «Да, дракон прибыл в столицу, и где он пропадал все это время?» «Остается только догадываться». Многозначительно хмыкнула герцогиня, бросив на меня короткий взгляд. Странно, что она не рассказала о том, что поведал ее племянник. Возможно, не хотела наводить суматуху? Юстас он может рассказать преподавателям в академии. Они еще кому-нибудь, и так по цепочке. Некоторые приукрасят события или неправильно истолкуют услышанное. И вот столица в панике. Либо энто не предупредил свою тетю, что о случившемся на южных границах лучше не распространяться. Как бы то ни было, я тоже собиралась помалкивать. О чем это я? Магистр задумчиво оглядел столовую. Эймунд Тор в столице. Леди Хейгл ласково погладила мужчину по плечу, успокаивая. Ах, да, да, да, да. Он прочитал мое сообщение, которое я отправил еще в начале этого месяца. И что же ответил дракон? Он все сделает, но нужно спешить. Сообщи, что мы приедем после обеда, произнесла герцогиня. После обеда? Нет, нет. «Необходимо ехать! Прямо сейчас!» Эймунд предупредил, что он совсем скоро вновь покинет столицу по государственным делам. «Ох, как же все не вовремя! Мой племянник!» «Я поеду вместе с магистром!» Поднялась с места. «Юстас Арелион может сопроводить меня!» Магистр кивнул. «Не беспокойся, Сесилия, ты можешь рассчитывать на меня!» «Браслет необходимо снять как можно скорее, если мы не успеем до начала занятий...» «Ох!» – женщина вздохнула. «Видимо, ничего не поделаешь. Только, Даниэлла, пожалуйста, будь осторожна». «Конечно, буду». Я улыбнулась и, оправив складки платья, вышла из-за стола. Уже через 10 минут мы с магистром Арелионом Тряслись в экипаже, который вез нас к поместью Марроу.